Глава 19. Первый банкет в новом мире. Сообщение от Сары пришло в 6 утра. Несколько дней так быстро пролетели, что у меня совсем вылетело из головы собраться к предстоящей поездке. Пришлось поторопиться. Повезло еще, что Луна наконец отправилась домой отсыпаться и заниматься накопившейся работой. Зная о ее графике, страшно представить, через что придется пройти. Сунув в походную сумку через плечо магическую маску, несколько простеньких колец, которые приобрел уже давно, основные сразу надел, перчатки и подготовленные листы с алхимической печатью Тринити, прошлые уничтожили, вот и начиркал новых, я накинул плащ и собрался выходить. Дел в ближайшее время не было. Даже с учебой повезло. После нашего экзамена стартовали другие а потому прошедшим устроили несколько дней выходных. К слову, прошедших было всего ничего. До парка в центре города на такси каких-то 10 минут. Проезжая по еще пустым улицам, я смотрел в окно, не думая ни о чем, кроме сна. Да, хотелось вернуться в кровать, но упускать такую возможность? Ну нет, да и Сару наконец увижу. С такими мыслями и добрался. Почему-то в моей голове эта девушка выглядела такой же, как и всегда. Но вот когда встретились кудрявые брюнетистые волосы, милые белоснежные платья с открытыми плечами, довольно короткое и даже сексуальное, туфли без каблука, так и сверкающие под лучами только-только восходящего солнца. На руках парочка милых браслетов, парочка колец — Передо мной словно стояла совершенно другая, незнакомая мне девушка. Не опоздал. Молодец. Первое, что она выдала. И тебе доброе утро. Слушай, а ты точно вырядилась для поездки в деревню? Ну так я ж ничего делать там не буду. И даже не поможешь, усмехнулся, решив пошутить. Само собой, пусть лучше наблюдает. Обойдешься. Кстати, поговорить хотел о том случае. Ничего особенного. Немного поругали, да отпустили. Еще и наградили под конец одним пропуском контракта. Ого, удобная штука. Не захотел, послал всех к черту. Ну, так, и куда мы отсюда? Именно с центра отъезжает всего один автобус в том направлении. На последний месяц ездит он по маршруту, груженный товарами, а не людьми. И это как? Провизию доставляет, почему тогда не специальная техника? Чтобы внимания не привлекать. Значит, нам в автобус еще и пробираться. Не совсем. У меня свои методы. Да и вообще хорош бубнить, я не выспалась. Да что ты, милочка. Короче, идем. Она подошла ближе, взяла меня за руку, вызвав очередной вопрос. Не понял. Я же сказала, у меня свои методы. Сегодня я... Дочка одного из главнокомандующих карателей. Ее в лицо не знают, но о статусе в курсе. Советую запомнить легенду. А что с настоящей дочкой карателя? Валяется неподалеку от собственного дома. Через пару часов очнется. Она меня не видела, так что все супер. Суровые методы. Я же сказала, хорош бубнить. Не раздражай невыспавшуюся женщину, а то отхватишь. Понял? Молчу. Минут за десять мы дошли до нужной остановки. Пусть Сара и говорит, что военная ситуация за городом длится уже несколько месяцев, но как в автобус грузят огромные коробки в центре города, вижу впервые. Сам транспорт охраняет вооруженные ребята. Такие встречаются в разных местах, но чтобы в полной боевой готовности, дяди к вам постоянно ломится, что ли? Здравствуйте, командир! «Даже голос Сары сейчас изменился. Стал слишком уж милым и наигранным. Настоящая актриса. Меня зовут Аманда Норова. Отец разрешил мне отправиться с вами на экскурсию сегодня». «Аманда?» — скинул солдат бровь. «Неужели дочь командира Норова? Простите, но этот транспорт едет в горячую точку. Это слишком опасно, так что...» «Вот блин!» — надула девушка щечки. Если вы меня не пустите, то придется рассказать все отцу. Он, наверное, расстроится. Еще уволит кого-нибудь в порыве. Я вас понял, тут же переменился военный. Порошу, можете занять свободные места в самом конце автобуса. Только постойте, кто с вами? Это? Так это ж мой милый парень. Она приблизилась и чмокнула меня в щеку, подмигнув военному. В случае чего он сможет меня защитить, не беспокойтесь. «Понял. Не смею задерживать госпожа Норова». Хихикнув, Сара прошлась к дверям автобуса и запрыгнула внутрь. Я последовал за ней, до сих пор находясь под впечатлением от произошедшего. Когда же заняли свои места и автобус тронулся, девушка расслабилась, выдохнув. «Наконец-то!» «Смотрю, ты прямо была уверена, что получится. Только вот целовать было не обязательно, думаю». «А что?» «Не понравилось», — усмехнулась девушка. «Ради цели, Маркус, я и пересплю с тобой без вопросов, если придется». «Роковая женщина». «А то», — рассмеялась она. «Я уже давно заметил, что Сара сильно изменилась с нашей первой встречи, точнее стала куда более искренней. Появилось и доверие ко мне». Может, поэтому сейчас и мне спокойно в ее компании. Главное, не вспоминать, на что она способна, а то дрожь берет. Маршрут занял целых семь часов. Сара за это время успела уснуть. Я же не отрывался от видов из окна. Так далеко от города выбирался впервые. Хотя смотреть было особо не на что. Сплошной лес да горная местность с мелкими ручейками. Мы ехали по асфальту довольно долго и свернули на проселочную дорогу, когда до точки проверки оставалось пару километров. Водитель и двое охранников не обращали на нас никакого внимания, болтая о чем-то меж собой. Я же поглядывал на часы. Сара сказала разбудить ее как раз в тот момент, когда трасса закончится. «Эй, подъем!» Прикоснувшись к женскому плечу, прошептал ей на ухо, отчего Сара вздрогнула. Я же рассмеялся и получил за это по шее. «Ладно, пора выходить!» «Погоди, мы же еще не доехали. Маркус, ты правда думаешь, что мы поедем прямо к точке, где у нас проверят документы и выяснят о лжи? Понял. Тогда что делаем? Импровизируем». Поднявшись со своего места, Сара прошлась к первым рядам и, улыбнувшись солдатам, достала из-под платья два кинжала, что крепились в специальных ножнах с затяжками. В мгновение ока она убила обоих, вонзив клинки в горло. Водитель тут же остановился и потянулся за оружием, но это его не спасло. Сара голыми руками пробила бронированное стекло, схватила жертву за горло и, выхватив его же оружие, спустила курок. Кровь брызнула на боковое стекло. Я же сидел на месте, не понимая, что только что произошло. Но так и будешь здесь торчать. — крикнула она мне, выбросив пистолет. — Это ты так импровизируешь? Когда сюда прибудут солдаты, подумают, что на автобус напали. Никто на пункте не знает о нашем присутствии в салоне. А груз? Какое же нападение, если ничего не взяли? — Правильно мыслишь. С этими словами Сара достала у трупов несколько гранат и выдернула кольца. Я моментально выскочил из салона. Затем раздался взрыв. А рассмеявшись, девушка указала пальцем на точку, куда нам следует идти, и выдвинулась. «Да уж, приключение нас ждет незабываемое. Только начали, как уже нарушились десяток законов. Идти пришлось довольно долго, еще несколько часов минимум, пока на ближайший пригорок забрались, пока спустились с него с другой стороны. Только так можно было миновать камеры того самого проверочного пункта безопасности», пока перешли через густой лесок. В общем, деревня показалась к четырем часам. Как и думал, зрелище не из приятных. Отовсюду несло мертвечиной и душами. Мой нос никогда не обманывал. Здесь погибло достаточно много людей. Причем через бинокль удалось рассмотреть как одежду наших солдат, так и серые комбинезоны. Итак, смотри, если ничего не изменилось... «То наши враги засели вон в том здании», – протянула она, указывая пальцем. «Это что-то вроде небольшого пункта управления. Думаю, там порядка сорока человек. У тебя есть способность, которая сможет убить их всех? Всех сразу говоришь? Если так подумать, неупокоенная душа, которую я могу призвать, способна убить до 50 человек. Все собранные души автоматом передаются мне, как призывателю. Да». Есть такая. Но сейчас душ нет. Нужна хотя бы одна. Проблема. Что, не мог подготовиться? Ну, извини. Как-то не додумался убить первого попавшего ради нашего с тобой приключения. Последний потратил на восстановление недавно. Харен с тобой. Значит, идем туда. Как скажешь, босс. Спустившись, мы быстро оказались у первых домов. Именно в тот момент я впервые увидел настоящего карателя. Точнее, карателей. Мужики в зеленой форме заняли одно из строений и сейчас сидели за столом, попивая самогон или вроде того. Ржач разносился чуть ли не на всю округу. Вот она, современная армия. Здесь враги под носом, а они с алкоголем балуются. Впрочем, в моем мире было все примерно так же. Дай только волю. Пробежавшись мимо окон и оставшись незамеченными, Сара остановилась у края дома. Прямо рядом с нами у заборчика находился солдат. Девушка указала на него пальцем, мол, Действуй? «Он же из нашего города!» – прошептал я. «И?» – жалко, что ли, стало. «Если заметит, убьет и не посмотрит, откуда мы с тобой. Я думал, мы за врагами сюда пришли». «От же надоедливый! Идем!» – прошипела Сара, все сильнее раздражаясь. Кое-как удалось проскользнуть дальше. Вся деревушка словно делилась на два лагеря. Сам завод, как я понял, располагался в самом конце. Огромные кирпичные здания, смощенные трубой, из которой сейчас хлистал дым. Охраняли его по высшему разряду. Снайперы, крупнокалиберное оружие и куча солдат в округе. Неудивительно, что до сих пор идёт сопротивление. Они же буквально создают оружие и тут же используют его. Минут через пять показалась и подходящая для меня цель. Мы пробрались на вражескую территорию. Думаю, теперь-то Сара пожалела о выборе наряда. Хотя что-то в этом есть. Сидя на корточках, ей приходилось отводить зад-назад из-за натяжения ткани. Заманчивое зрелище, не будь у меня луны, Прямо сейчас шлепнул бы от всей души. «Здесь спорить не станешь», — буркнула девушка, переглянувшись. «В доме, у которого мы сейчас сидели, находился один из отряда «Феникса». Не стал спорить и, тихо приоткрыв окно, метнул заранее приготовленный нож. Лезвие вонзилось в голову, свалив противника. Я уже ощутил прилив сил. Как все-таки приятно ощущать внутри себя чужую душу, Хотя звучит так себе. Ну, теперь готов, добавила Сара. Ага, могу призвать душу. Отлично, для показа сил хватит. Мы можем сразу после этого уйти, а можем заглянуть и на заводик, хихикнула она. Есть там прототип один, который у меня в коллекции хорошо смотреться будет. У тебя собственная коллекция оружия? У всех свои хобби. Кто-то оружие собирает, а кто-то с матерью вяжет по вечерам. «Чего?» Я аж покраснел от смущения. «Это прошлый Маркус сделал оригинальный. И откуда ты вообще знаешь?» «Не бери в голову!» «Нужное нам здание находилось чуть ли не в центре деревушки. Все дома здесь были сплошь деревянными, с личными двориками и прогнившими заборами. Шли именно через дворы. Зрелище не из приятных. Сгнившие растения, пустующие будки – кости и даже трупы бывших владельцев, попадающиеся тут и там. Наблюдая все это, мне и самому хотелось поскорее разобраться с местными завоевателями. Когда добрались, спрятались в доме напротив, заперев дверь. Сара прильнула к окну, указав на нужное здание. Оно хорошо охранялось, но было уже плевать. Сразу призвал душу, отдав мысленный приказ. Парящий призрак удивил Сару. Она прямо загляделась и, как мне показалось, не из чистого интереса. Ее сила все еще оставалась в секрете. Момент, когда она спокойно разбила бронебойное стекло, также заставил задуматься. Без типа самоконтроля такое не провернешь. На что же способна эта девочка? Простейший призрак, стоимости в одну душу и радиус имел небольшой, и ограничение на убийство и сбор а потому нам повезло оказаться в нужном месте. Выбравшись из здания через стену, призрак направился вперед. Солдаты сразу заметили неладное и открыли огонь. Стрельба подняла на уши всех в округе, но было поздно. Пули буквально проходили сквозь страшное существо, и в этом мире подобных не было, а потому, представляю, что испытывали сейчас противники. Замахнувшись, неупокоенная душа разорвала первого второго, третьего. Они только и успевали, чтоб перезаряжаться. Гранаты тоже не причинили моей марионетке никакого вреда. Когда же призрак проник в нужное здание, раздались крики. Сара наблюдала за этим со сверкающими глазами и широкой улыбкой. А затем заметила и меня. Я сидел на полу, делая глубокие вздохи. «Маркус, ты чего? Души?» «Чувствую каждую. Они сразу к тебе попадают? Класс! Отвык я от большого количества. Десять, тринадцать, семнадцать, девятнадцать. Могу предположить, что там настоящее побоище». В один момент, видимо, смирившись с поражением, враги начали выбегать из здания, ретируясь. Несколько побежала в нашу сторону, отчего Сара цыкнула, приготовив кинжал, но он ей не понадобился. Стоило открыть дверь нашего домика, как голова солдата слетела с плеч, окрасив ближайшую стену в всплеском крови. У дальней стены уже стояла вторая моя марионетка, что вызвало очередную бурю эмоций у девушки. За раз я мог призвать хоть сотню, если душе позволяет. В таком сражении они отлично справлялись, но на крупном поле с ордами врагов толку от них было мало. Радиус губил весь потенциал. К тому же и слабости у духов были, к примеру, священная магия. В моем мире такой владели практически все маги. Заучил молитву и используя на здоровье простейшие заклинания священников. А здесь, насколько помню, подобные есть только в другой стране, да и то вербальные. Надо бы запомнить на будущее, к слову. Кто знает, вдруг я мир захватить захочу. Когда все начало стихать, я расслабился, но, как оказалось, слишком рано. В один момент в крышу нашего домика прилетел снаряд. Это уже было не простое оружие, боевая техника. Все начало осыпаться. Схватив меня за руку, Сара поскакала к окну, выбравшись наружу. Я также выпрыгнул. Разгорелся пожар. Вот это повеселились, усмехнулась она. Ну как, готов продолжать? Духи все еще призваны, точнее второй. Первый наполнился и вернулся ко мне. У них лимит есть? У этих пятьдесят. Погоди, у тебя есть и другие? Услышав ее, усмехнулся. Еще бы. К примеру, высший дух разрушения. Он и ограничений не имеет, и маг вдобавок. «Сможешь создать?» «Сейчас нет, слишком затратно. Тогда придерживаемся прошлого плана». Когда почти все боевые силы сконцентрировались на втором противнике, мы пробрались к стенам завода. Моя кукола также приблизилась, сохраняя максимальную дистанцию. Пока что вопросов это не создавало. Все же в этом мире есть свои плюсы и для меня. Тихонько открыв заднюю дверь, Сара метнула кинжал в ближайшего охранника. Она думала пройти по-тихому, но из-за угла, как назло, показались еще двое. Они сразу прицелились и приготовились открыть огонь, но не успели нажать на спусковой крючок. Резкая боль захватила тела обоих. Закричав в агонии, солдаты попадали на пол, испустив дух. Душевное пламя справилось на «Ура!». Иногда кажется, что в этом мире и подобных слабеньких навыков достаточно, чтобы стать сильнейшим. Пока что я не встретил человека, что способен противостоять такой атаке. Михаил, точнее его клоны, не считаются. Как оказалось, Сара стремилась именно на подземный этаж. Я уже не удивлялся тому, что она знает это место как свои пять пальцев. Ни разу в повороте не ошиблась, а ведь здесь, в подвале, их прилично... Каждый вел в отдельные помещения, но нас интересовала, как выяснилось, армированная дверь с кодовым замком. Встав возле нее, я заметил, как Сара достала из сумки, что цеплялось к ноге под подолом платья, набор отмычек с каким-то измерителем. — Да ты полна сюрпризов! — Только не нужно здесь шуточек, откуда я это достала, — хмыкнула девушка, самолично усмехнувшись. — Тебе помочь? Думаю, нам никак не поможет то, что твой дух способен проходить сквозь стены. Но дух и вправду не способен. Закончив, я использовал еще одну душу и призвал тот самый проклятый меч. С виду он и казался довольно обычным, но стоило влить пару душ, как все принимало другой оборот. Трех душ хватило, чтобы наполнить клинок энергией. Орезанов им холодную сталь, несколько раз оставил огромные плавящиеся отметины. Уже через полминуты появился внушительный по размерам проход. Наигранно похлопав мне, Сара пролезла внутрь, осмотревшись. Я поспешил за ней. Внутри помещение было довольно маленьким. Всего несколько пьедесталов со стеклянными боксами. А внутри какой-то пистолет, нож и круглый магический камень. И что это такое? С виду обычное оружие. С виду да! Мне нужен только пистолет. И в чем его особенность? Как это в чем? У него изображение лепестка розы на и имена и подпись бывшего генерала этой страны. Можно сказать, реликвия. Серьезно? Погоди, ты еще скажи, что он даже не магический? Неа! Зависнув на мгновение, добавил. Иногда ты просто поражаешь меня. Думай, что хочешь. Ты помог мне, и я помогу тебе. Погоди, ты о розе? Узнала немного, но все же кое-что. Расскажу, как закончим здесь. Почувствовав множественную энергию с помощью глаза, он активен с момента, как мы проникли в деревню. Тут же обернулся, призвав очередную куклу. Их 73 души осталось. Не хотелось бы сильно тратиться. «Марионетка, ты знаешь, что делать». Душа услужливо поклонилась, двинувшись по тому же коридору, из которого пришли. Сара лишних вопросов задавать не стала. Решила послушно подождать. А когда все закончилось, и мы вышли на улицу, оба раскрыли рты. Я, конечно, знал, что эти духи, пусть и слабейшие, но все же духи с бессмертным телом. Однако в этот раз такие слабые создания удивили даже меня. Повсюду творилась разруха. Несколько боевых машин с крупнокалиберными пулеметами стояли без движения. Дым валил из-под капота, трупы валялись тут и там, а впереди, метрах в двухстах, стояли солдаты в зеленом. Они, видимо, были поражены произошедшему не меньше нашего. «Думаю, пора валить», — высказалась Сара. «А если успели рассмотреть нас, тогда просто убей всех делов-то». «Ой, прости, я и забыла, что ты у нас в монашке нацелился. Давай уйдем по-быстрому и...» «Маркус Джира, это ты!» «Я не ошибся!» — прокричал один из солдат. «Ошибся!» — рявкнул в ответ, слегка растерявшись. «Нет, не ошибся!» — усмехнулся солдат с автоматом на плече, подойдя ближе. «Меня зовут Джеймс Хамонт!» Не хочешь ли ты со своей подружкой пройти со мной и поговорить по душам? А выбор у нас есть? Да, но отказываться не советую.